Мы благополучно вернулись в Лендровер и теперь снова катили в неизвестность. Время от времени я поглядывала в заднее стекло, но никаких лимонно-желтых джинов на ковре-самолете не наблюдалось. Нет, я, конечно, и не ожидала безумных выходок в духе тысячи и одной ночи. Просто параноиком вроде меня жизненно необходимо оборачиваться и смотреть назад. «Ты дура, а для дураков нет спасения». На чьей же стороне, Рэйчел? Может, не на чьей? Но уж определенно не на моей. Выбирай. Чего выбирать-то? Или кого? Но почему эти джинны такие непостижимые? Наверное, какой-то изъян личности. Мне даже в мыслях не хотелось связывать появление гости с желанием спасти Дэвида. По сути, я не могла делать обоснованных предположений в отношении Рэйчелу. Мне ведь даже неизвестно, какова ее роль в этой маленькой странной игре. Выбирай. Небогато у меня вариантов. На мне метка демона. Я могла бы передать ее Дэвиду. Нет. Я не стану. Не могу. Выбирай. Пропади все пропадом. Единственное, что мне оставалось, это решить, кому верить. Но, по крайней мере, хоть здесь кое-что понятно. Нельзя подпускать Мэрион и ее подручных. Они будут исправно исполнять приказы Всемирного Совета вплоть до моего убийства. Дэвид, ему я почти доверяла. И, надеюсь, не стану жалеть об этом. Но полностью положиться я могла лишь на одного человека. Того самого, которого ни за что не хотела втягивать в эту передрягу. Звездочка, я потянулась и прикоснулась к спускавшимся на плечи волосам подруги. Они были мягкие, как шелк. — Скажи, тебе известно что-нибудь о метке демона? Я видела, как Дэвид, не сдержавшись, вздрогнул. Он ничего не сказал, по-прежнему молча смотрел перед собой, но меня обожгло волной его неодобрения. Эстрела оглянулась с выражением крайнего изумления, но тут же снова вернулась к дороге и встречному грузовику, который фарами сигналил нам предупреждение. Впереди на горизонте стая птиц взмыла вверх и крутилась в воздухе, подобно маленькому торнадо. С безмолвным вопросом звездочка кивнула в сторону Дэвида. «Он знает», — успокоила я. «Да? И о чем же он знает?» «О жрецах и вообще обо всем». «В самом деле?» Короткий заинтересованный взгляд, на который Дэвид предпочел не реагировать. «Тогда ладно. Я действительно кое-что знаю. А почему ты спрашиваешь? Решила обзавестись этой штучкой?» Она, конечно же, шутила. Но я в ответ расстегнула блузку и распахнула ее, чтобы продемонстрировать отвратительную отметину над левой грудью. «Боже, правый Джо!» — присвистнула звездочка. «Я хочу узнать, как от нее избавиться». «Понятное дело», — выдохнула она. «Черт, девочка, такую штуку лучше держать в тайне». «Ты первая, кому я рассказала, если тебя это утешит». «Почти правда. Я ведь не рассказывала Дэвиду, он и так знал, или же как-то по-хитрому догадался». «Каким образом ты подцепила это?» «Звездочка?» Казалось, была по-настоящему потрясена. Ее можно понять. От плохого Боба. Он похитил меня и... Мне не хотелось описывать все, что со мной сделали. Слишком свежи были воспоминания. Так или иначе, он умер, а Митка теперь у меня. Часу-часу часу не легче. Но что сказать? Ты можешь передать ее кому-нибудь еще? Это очевидно? Она снова сосредоточилась на дороге, но мне показалось, что ее золотисто-бронзовая кожа стала на тон бледнее. «Так ты именно это ищешь? Хочешь передать ее? Ты знаешь, что это не пройдет, если реципиент не будет сильнее тебя?» Спросила она и бросила на меня быстрый взгляд в зеркало. Глаза ее расширились. «Ты ведь знаешь это?» В поисках подтверждения я посмотрела на Дэвида. Он отвел глаза, что само по себе уже являлось подтверждением. «Проклятие. Но это означает...» «Да нет. Ерунда какая-то». «Звездочка, этого не может быть!» Беспомощно произнесла я. «Мне метку передал плохой Боб, а он был одним из самых могущественных жрецов в мире!» «Я не могла быть!» «Если Эстрелла и удивилась, то виду не подала» только кивнула. «Ну, Чика, думаю, теперь ты узнала о себе кое-что новенькое». «Бред собачий! Я была в лучшем случае посредственным жрецом, одним из многих. А уж никак... Да нет, это невозможно». «Тем не менее, джо, -Джо поверь моему слову, метка демона не может перейти от более сильного к слабому, только наоборот. Это общеизвестный факт. Таким образом... И если плохой Боб передал ее тебе, брови и стрелы взмыли вверх. «Добро пожаловать на верхушку пирамиды!» «Черт побери! Девочка, я всегда подозревала, что ты могущественная, но не представляла себе, насколько...» «Это, хочешь сказать, невозможно? Тем не менее, плохой Боб выбрал именно тебя для этой миссии, так что не спорь. А кто еще мог оказаться на твоем месте? Эльюис?» Она фыркнула. «Ага, пусть кто-нибудь попробует отыскать этого парня. И что ты теперь намерена делать? Это из-за метки силовики охотятся за тобой?» Я потерла лоб. Голова у меня просто раскалывалась. «Вроде того. Итак, я нахожу кого-нибудь, чтобы передать метку. Неважно кого. Еще есть какие-нибудь варианты?» «Ну, ты можешь, как бы помягче выразиться, сохранить ее». «Хранить это? Звездочка! С ума сойти можно!» «Выслушай меня до конца. Все, что я знаю про эту штуку. Чем глубже она в тебе укореняется, тем сильнее ты становишься. Возможно, оно того стоит? Может быть, это именно то, что тебе нужно?» «Я хочу сказать, мы называем ее меткой демона, но что, по сути, знаем про все это? Ты уверена, что она хуже, чем, скажем, джин поверь мне, намного хуже!» Быстро произнесла я, и явственно вспомнила, как эта гадость зарывалась в меня, оставляя за собой почти ощутимый след. «Значит, ты не хочешь оставить ее себе?» «Бог мой, конечно, нет!» Костяшки пальцев у звездочки совсем побелели. Она сняла руки с руля и разогнула пальцы один за другим. «Ну что ж, тогда говорить не о чем!» «Думаю, в таком случае тебе надо заполучить собственного джина». Снова я пришла к тому, с чего начала. Совершенно беспомощная, перед надвигающейся судьбой. Замерла, как мышь в свете фар. Мне хотелось во всё горло заорать на Рэйчел, где бы она ни пряталась. Что за непонятный выбор стоит передо мной? «Расслабься. Думаю, я смогу помочь тебе выпутаться». Произнесла звездочка, сразив меня на повал. Все мои расспросы ни к чему не привели. Она лишь хитренько улыбалась и обещала, что скоро я все узнаю. Я видела, девид заводится все сильнее и сильнее, и с минуты на минуту ждала взрыва. Он был напуган, а я боялась за него. Господи, она же не могла знать. Или могла. Проехав в таком состоянии миль 5, Мы остановились на заправке. Звездочка пошла внутрь. Расплатиться за бензин и раздобыть какой-нибудь еды и питья. Я вышла размять ноги и теперь дрожала на прохладном ветру. Ураган, преследовавший меня, по-прежнему не отставал. Каким-то краем своего сознания я постоянно ощущала его грозное присутствие. Не знаю, доводилось ли вам бывать в здешних местах, Но, надо сказать, более плоского пейзажа я не видела. Казалось, равнине нет конца. Такое впечатление, будто земля, так и не решив быть ей пустыней или покрыться растительностью, понатыкала, как попало, обрубки деревьев, добавила чахлых кустов и щедро засыпала все красноватой пылью. Никакой элегантности, но в известной прочности и основательности здешней местности не откажешь». Эта земля будет сражаться за каждую каплю воды, за каждый зеленый росток. Даже не будучи жрецом земли, я могла ощущать огромную дремлющую мощь под ногами. Как подошел Дэвид, я не слышала, поэтому подскочила от неожиданности, когда тяжелая теплая рука опустилась мне на плечо. Мне очень не понравился его взгляд. Я слабо надеялась, что он простил мою болтливость и не сердится». Но по лицу друга поняла напрасная надежда. Дэвид полностью сохранял человеческое обличье. Более того, он был наглухо отгорожен от меня и очень силен. «Зачем ты ей сказала?» Сразу пошел он в наступление. Его руки несколько секунд продолжали лежать на моих плечах, затем переместились на лицо, осторожно обхватив его. У меня мелькнула мысль о Рейчелл потому что это было моим единственным самостоятельным решением за все путешествие. Должна же я кому-то доверять. Доверяй мне. Я так и делаю. Мне хотелось, чтобы он, в свою очередь, доверял мне. Но, глядя в эти глаза, я чувствовала его сомнение и осторожность. Мне нужна помощь, Дэвид, и ты это знаешь. Если разыскать Льюиса не удастся, если он не захочет этого... Мне будут нужны помощники в схватке с моими преследователями. Уж не знаю, кем они окажутся. Будет ли это Мэрион или еще какой жрец, с которым я даже не знакома. Я все равно не смогу справиться одна. Только закончив фразу, я поняла, как это должно было звучать для Дэвида. «Понятно», — процедил он сквозь зубы. «Значит, ты чувствуешь себя совершенно одинокой?» «Да уж». Я умею порой быть еще той стервой, сама того не желая». Отступив на шаг, Дэвид стоял, засунув руки в карманы долгополого пальто. «Итак, ты звездочка против всего мира». Горько констатировал он. «Вот, оказывается, как обстоят дела. Может, она даже сумеет раздобыть тебе Джина. Новенького, совсем незнакомого, дабы тебя не мучили угрызения совести». «По поводу того, что ты пожираешь своего домашнего питомца?» «Не смей так говорить. Я пытаюсь изменить правила игры. Я должна это сделать. Неужели ты не понимаешь? Нам подсунули крапленую колоду». «Я уже пробовал изменить их. Посмотри, к чему это привело». «Ого. Оказывается, Джинам тоже не чужды сожаления. Так сказать, а поутру они проснулись». «Отлично». Так вот, наши новые правила. Первое. Ты предоставляешь мне действовать по собственному усмотрению. Ты пас меня всю дорогу самого вещестера. Постоянно пытался указывать, что мне делать и когда. Но я не могу так жить, Дэвид. Мне надо. Что? Он, не отрываясь, смотрел на меня, и я видела оранжевые искорки в его глазах. Превратить себя в мишень? Рассказать всему миру, что носишь метку демона? доверить свою защиту подружке. — Так она тебе не нравится? Он наступал на меня, взъерошенный и агрессивный. — Я не доверяю ей. Я не могу никому доверить твою жизнь. Даже мне самой. Дэвид издал сдавленный стон и повернул в сторону магазинчика, где звездочка расплачивалась за упаковку бутилированной воды и калории на вынос. Они весело болтали с кассиром и над чем-то смеялись но когда она повернулась помахать мне, я заметила, как кассир разглядывает ее шрамы. Наверное, так с каждым. Бедная звездочка знает об этом, чувствует каждый раз. Подобное любопытство не может не обижать, хоть она старается и не подавать вида. А смогла бы я сжиться с таким? Нет. Никогда. Настрелой пинком распахнула дверь и вышла нагруженная. Я сгребла продукты, лежавшие сверху, и бросила взгляд на кассира через ее плечо. Тот продолжал глазеть. «Он что, пялится на меня?» спросила звездочка. «Угу». Я не стала сообщать подруге, что в его взгляде не слишком много восхищения. Она дарила меня своей комедийно трагедийной улыбкой. «Но я же говорила тебе, Чика, мужчины западают на шрамы, Они считают меня крутой. Отворив пассажирскую дверцу, я вывалила пакеты на сиденье. Пусть Дэвид сам разбирается с ними. Экстренное сообщение, звездочка. Ты впрямь крутая. Самая крутая девчонка из всех, кого я знаю. «Верно», — кивнула она и показала мне кулак. Затем обернулась к Дэвиду. «Эй, красавчик, мы заводимся». Он стоял, вглядываясь в горизонт. Там собирались облака. Тайна песты и нечто грозное, которое пока воспринималось как приглушенный шум на астральном плане. Слишком далеко, чтобы всерьез беспокоить нас, хотя сомнений не оставалось. Это мой старый дружище ураган играет в прятки. Ветер задувал в полы дэвида Дэвидова пальто и отбрасывал их назад. Я подошла к нему. «Когда она говорит «красавчик», то, очевидно, имеет в виду тебя», сообщила я. Дэвид по-прежнему щурился вдаль за стеклами своих очков. Я понял. «И?» Он посмотрел на меня долгим взглядом и, не говоря ни слова, зашагал к ленд-роверу. Подхватив пакеты с водой и едой, уселся на пассажирское место. Я взобралась на заднее сиденье. Захлопнув дверцу... Звездочка бросила быстрый взгляд на Дэвида, затем на меня. «Не хочу вмешиваться в ваши отношения, но, может, есть что-то, о чем мне лучше знать?» — спросила она. «Нет», — в один голос ответили мы. «Только дурак не понял бы, что мы лжем». Эстрелла дурой не была. «Окей», — протянула она, нажала на газ и вывела наш корабль в большое плавание. «Вы поссорились из-за моего плана?» «Звездочка, я понятия не имею, о чем ты говоришь». Она прибавила скорость, проводя на ходу сложные дорожные маневры. «Я говорю о способе спасти тебя, крошка». «Ну давай, выкладывай свой план. Наверняка какой-то отстой». «Ах, ах, какие мы нежные!» «Ну ладно, к делу. Короче, у меня есть надежный источник в Нормане» который сумеет связать нас с честным, порядочным и, главное, бесхозным джинном. Ну, знаешь, такой бегунок, который жаждет найти хозяина. Как тебе это?» Я не смела взглянуть на Дэвида. Он передал мне бутылку с водой, я содрала с нею крышку и присосалась к горлышку. Вода была теплой и, казалось, затхлой на вкус, но я задрожала от удовольствия. «Отлично!» – наконец произнесла я. «Просто колоссально!»